Глава 7. Религия versus Интеллект А теперь напомню тот вопрос, который с надеждой в голосе задают российские клерикалы и их кремлевские сочувствующие, и из которого мы начали прошлую главу. У американцев получилось, может, и у нас получится. Получится, если мы проживем ту же историю, что и США. Но мы россияне. Все последние несколько сотен лет жили в Европе, чуть отставая. Поэтому и ситуация у нас ближе к европейской. Нам для того, чтобы создать ситуацию, как в Штатах, нужно было бы полностью либерализовать рынок религиозных услуг и подождать лет 50. Вот тогда рынок вместо одной главенствующей и тщательно опекаемой государством церкви создаст кучу религий массового употребления, которые не будут мешать прогрессу так же, как не мешают ему разные наименования конфет. Однако наша главная церковная контора вовсе не хочет превращаться в коробку сухого корма для завтрака и честно конкурировать на равных с другими коробками на полке религиозного универмага. Она не желает писать бизнес-планы и вкалывать до седьмого пота. Она желает писать законы о предоставлении на этом рынке преимуществ традиционным религиям. По принципу «привык наш народ на жигулях ездить», а вот пусть и дальше ездит, нечего на разлагающие буржуазные тачки пересаживаться. Наши церковники желают не соревноваться за души, а монополизировать рынок, точнее, картелизировать, по принципу карательного сговора разделить его по-честному между другими традиционными религиями. Но даже если бы у нас была теоретическая возможность пройти путь США, делать это совершенно бессмысленно по нескольким причинам. Во-первых, забитый религиозный вирус все равно вирус, и в годину проседания экономического иммунитета он может активизироваться или мутировать, приняв опасные формы. А во-вторых, сейчас в Америке наблюдаются те же закономерности, что и в Европе. Например, бурный всплеск атеизма. Помните, я говорил о его пятикратном росте за какой-то десяток лет? Строго говоря, делать какие-то выводы на основе тенденций нескольких последних лет неверно, поскольку развитие идет в режиме колебаний то вверх, то вниз. Так что следить нужно за общим трендом. Каков же он? Знаменитая молодежная сексуальная революция 60-х годов сопровождалась в Америке атеистическим ренессансом. Количество прихожан сократилось. Но в последующее двадцатилетия наступил напротив религиозный ренессанс, который к началу 21 века вновь сменился наступлением атеизма. Однако общий тренд идет в сторону атеизации, что можно заметить по религиозной поляризации американского общества. В нем увеличивается число людей, как настроенных абсолютно атеистически, так и воинственно-религиозно. Последнее, на мой взгляд, связано с воспалением, сопровождающим процесс выздоровления. Иногда бывает так, что при вялотекущей болезни прием таблетки вызывает обострение. Это значит, организм включился в борьбу. Так вот, таблетка информационных технологий начала действовать, и социальный организм пошел на поправку, выгоняя религиозную болезнь с обострением. Европейские тенденции четко прослеживаются и в Америке, где идет постепенное вымывание религии из качественных умов. Хотя вера американцев выхолощена и напоминает игрушечный пистолет, взрослеющее общество, как взрослеющий ребенок, постепенно отказывается от игрушек. На территории самих США, хоть там и относительно много верующих, мы видим то же самое, что в целом по миру. Южные сельскохозяйственные бедные штаты более религиозны, чем северные, промышленные и богатые. Среди людей, образованных меньше верующих, чем среди необразованных. Среди ученых меньше верующих, чем среди просто образованных. А среди нобелевских лауреатов меньше верующих, чем среди просто ученых. Думаю, стоит подтвердить это цифрами, а то не поверят. До сих пор ведь можно слышать от бога поклонников, что все нобелевские лауреаты верующие. Давайте же посмотрим, как обстоят дела на самом деле. В США трудно найти человека неверующего, поскольку от 85 до 90% населения страны, по данным разных опросов, называют себя боговерующими. Но опрос, проведенный в конце XX века сотрудниками Массачусетского технологического института и Калифорнийского университета, показал, что в среде интеллигенции, имеющей высшее образование, число верующих составляет всего 64%. Среди ученых число верующих — 40%, данные журнала Nature. А среди нобелевских лауреатов и членов Национальной академии наук таковых — всего 7%. Мета-исследования, включающие в себя все исследования религиозности, начиная с 1927 года и заканчивая 2002 годом, Делает тот же вывод. Чем выше уровень образования, тем ниже уровень веры. О чем это говорит? О том, что между религией и IQ существует обратная закономерность, которую можно сформулировать так. Чем выше у человека или общества IQ, тем меньше они склонны верить в Бога. И наоборот. Чем больше в человеке инфантильного, чем выше склонность безраздумия следовать за авторитетом, Чем сильнее в нем нетерпимость к чужому и новому, чем больше иррационального страха перед неведомым, чем крепче привязанности к поверхностно-ритуальному, но привычному, тем больше в нем зверя. Зверя будем загонять, дрессировать, обучать. Но для этого его надо изучить. Что мы знаем об этом звере? Где он обитает? Насколько опасен? Чего боится? Чем питается? На что годна его шкура? Шкура дерьмо только ноги вытирать, питается людьми, в диком состоянии крайне агрессивен, обитает в джунглях. Компания Gallup, проведшая опросы в 114 странах, показала, что религия играет наибольшую роль в наибеднейших странах – Нигерии, Бангладеш, Индонезии, Шри-Ланке и тому подобным. Там она сполна присутствует и в быту, и в политике. А вот, скажем, в религиозных, но развитых Соединенных Штатах Роль религии в политической жизни играет роль неизмеримо меньшую, чем мы уже имели счастье наблюдать. Потому что в Штатах религия низведена с роли идеологии до роли групповой психотерапии и превращена в товар. Как только она спустится еще на ступеньку вниз, став не макрогрупповой, а микро или вообще индивидуальной формой переживания экзистенциальных чувств, будет совсем хорошо. Но при таком раскладе религия лишится церкви. Именно это и происходит в современном мире, в мире глобализирующемся, многообразно сложном, сетевом и теплом, потому что весьма активно взаимодействующим. Огромные айсберги прежних религий стремительно тают и растаскиваются, разваливаются, что естественно. Чем сложнее устроено общество, чем оно умнее, чем самостоятельнее в ментальном и экономическом смысле его атомы, чем они более разносторонние, тем с меньшей вероятностью всех можно объединить одной системой взглядов. Любая идеологическая система, наброшенная сетью на современный мегаполис, тут же начнет растаскиваться и пережевываться, перевариваться микроколлективами, индивидуалами, клубами, группами. Растворяется. По той же причине не может быть никакой идеологии или единой национальной идеи в современном обществе. Эта идея может быть только растворенной и воплощенной в механизмах жизнеобеспечения общества. Если общество воспроизводит себя, значит, все нормально. И можно сказать, что идея продолжения жизни в нем существует. Если же общество погибло, пусть даже вооруженное самой крепкой и красивой идеологией, если оно оказалось нежизнеспособным, опытный специалист сразу скажет... Вирус идеи погубил общество, которое оказалось слишком ригидным и потому неадекватным, изменившемуся миру. В минуты, когда я пишу эти строки, Кремль натужно пыхтит, слившись с русской православной церковью, в противоестественных объятиях и пытается силком накинуть на общество национальную идею в виде религиозности, не понимая, что в постиндустриальном обществе, испытывающем демографический переход, такой идеи просто быть не может. Она немедленно будет обществом отторгнута или разорвана. Национальная идея современного общества может быть только рассредоточенной, то есть по сути никакой, если, под словосочетанием «национальная идея», мы имеем в виду нечто общее для всех. Религиозность напрямую связана с отсталостью. Мы это уже знаем. В самых религиозных странах самый низкий доход на душу населения, менее 5000 долларов на душу населения. Именно поэтому там религию считают значимой для себя более 90% граждан. В странах же, где на душу приходится более 25 тысяч долларов годовых, значимой считают для себя в среднем 47%. При этом религиозность в развитых странах носит не столь злокачественный характер, как в странах-отсталых. А как связана религиозность с интеллектом нации? А вот как. Смотрите рисунок в дополнительных материалах. Точки на графике — это страны. В данном случае не важно, где именно какая страна. Важна тенденция. А она отображена средней линией на графике, где по горизонтальной оси отложен процент людей в обществе, для которых религиозность очень важна, а по вертикальной — средний IQ по стране. Зависимость между умом страны и ее религиозностью, как видите, обратно пропорциональна. Кружочком обведена точка США — В этой стране коэффициент интеллекта соответствует среднему значению левой группы развитых стран, а религиозность при этом тяготеет к правой группе остальных стран. Правда, до них не дотягивает и никогда уже не дотянется, потому как общемировая тенденция есть движение влево по графику, к интеллекту и экономическому развитию. Но хорошо, скажете вы, это результат по странам, а как связаны IQ и религиозность, так сказать, на индивидуальном уровне? Да, точно так же. Эволюционный психолог Сатоши Каназава из Лондонской школы экономики и политических исследований провел работу, в результате которой выяснил, что люди нерелигиозные, а также люди либеральных убеждений, обладают в среднем более высоким коэффициентом интеллекта, нежели религиозные и консервативные. Это факт. Атеисты в экспериментах Каназавы набрали 103 балла по интеллекту, выше среднего, тогда как религиозники 97% ниже среднего, а либералы набрали 106 баллов против 95 консерваторских. Оно и понятно, продуцирование каких-то новых решений и идей, двигающих прогресс, — это удел людей более умных, нежели средняя масса. И у средней массы творец всегда вызывает опасения, потому что основной видовой массив состоит из особей консервативных и костных. Это косность, социальное проявление общефизического закона сохранения, Костные сохраняют, возмутители порядка двигают вперед. Нельзя двинуться вперед, не взломав льды старого порядка. Новое есть диалектическое отрицание старого. Атеизм и либерализм взламывают устаревшие догматы старого общества, потому и вызывают столько неприязни в среде усколобах, которые видят в новых идеях угрозу их доброму старому миру. Если не будет нового, старое рано или поздно само вымрет, либо развитые конкуренты сожрут старогниющее общество, пока оно не превратилось в падаль. Так что вопрос о том, станет ли человечество более религиозным или менее религиозным, это на самом деле вопрос о том, что нас ждет развитие или деградация, нищета или достаток, рост совокупного интеллекта или оглупение, жизнь или смерть цивилизации. И еще один вывод из всего изложенного. Бог в современном мире, к сожалению, социологическая реальность. И это печально. Ибо если Бог, как иллюзия, представляет собой вселенское добро и любовь, то в реальном мире это оружие боль, смерть и сплошные жертвы во имя его.